При Эрике журнал всегда был дружным коллективом. Моника не понимала, что произошло, но чувствовала, что ей не доверяют. Микель работал над материалом «Исаландр», ни звуком не выдавая, о чем там идет речь. Правда, ничего необычного в этом не было. В свое время он молчал и о материале по, по поводу Венерстрема. Даже Эрика ничего не знала. Но на этот раз у него в доверенных оказались Малин и Хенри. Короче говоря, Моника испытывала раздражение. Ей требовался отдых. Тянула хоть на некоторое время отсюда вырваться. Она увидела, что Хенри Кортес натягивает вельветовый пиджак. «Я ненадолго уйду», — сказал он. «Передай, пожалуйста, Малин, что меня не будет часа два. Что происходит? Думаю, у меня наклевывается материал, действительно хороший материал. Об унитазах. Я хочу кое-что проверить, но если все сойдется, у нас будет отличная статья для июньского номера. Об унитазах?» — переспросила Моника Нильсон, провожая его взглядом. Эрика Бергер стиснула зубы и медленно опустила распечатку статьи о приближающемся в суде над Лизбет-Саландер. Маленькой заметки в два столбца, предназначенной для пятой страницы с новостями о жизни в стране. Был четверг. Часы показывали 15.30. Она проработала в СМП 12 дней. Эрика с минуту посмотрела на текст, выпятила губы, потом подняла трубку и позвонила руководителю информационного отдела Андерсу Хольму, «Здравствуйте, это Бергер. Вы не могли бы найти репортера юхана Фриска и сразу же прийти вместе с ним ко мне в кабинет?» Она положила трубку и терпеливо ждала, пока в стеклянной клетке не появился Хольм, ведя за собой юхана Фриска. Эрика взглянула на наручные часы. «Двадцать две», — сказала она. «Что?» «Двадцать две минуты. Вам потребовалось двадцать две минуты, чтобы встать из-за стола, пройти пятнадцать метров до Юханаса Фриска и приплестись вместе с ним ко мне. Вы не сказали, что это срочно? У меня довольно много дел». Я не говорила, что это несрочно, я сказала вам прийти вместе с Юханасом Фриском ко мне в кабинет. Я сказала сразу, имела в виду сразу, а не вечером или на следующей неделе, или когда вам заблагорассудится оторвать задницу от стула. «Послушайте, я считаю, закройте дверь». Эрика подождала, пока Андерс Хольм закроет позади себя дверь, тем временем молча его изучая. Он, без сомнения, очень компетентный руководитель информационного отдела, В его задача входит следить за тем, чтобы страницы СМП ежедневно заполнялись правильным текстом, доступно составленным и расположенным в том порядке, о котором договаривались на утреннем совещании. Соответственно, Андерс Хольм ежедневно жонглировал колоссальным количеством рабочих заданий и делал это, не роняя ни одного мяча. Проблема с Андерсом Хольмом заключалась в том, что он последовательно игнорировал решения, принимаемые Эрикой. В течение двух недель она старалась найти к нему подход. Она пыталась с ним любезно рассуждать, испробовала прямые приказания, приказывала его подумать еще раз самому. В общем, делала все для того, чтобы он понял, какой ей хочется видеть газету. Ничего не помогало. Текст, который она отвергала во второй половине дня, все равно попадал в газету где-нибудь вечером, когда Эрика уходила домой. «У нас выпала одна статья, и образовалась дыра, которую мне пришлось наскоро заполнять». Заголовок, дать который распорядилась Эрика, внезапно забраковывался и заменялся чем-то совершенно другим. Выбор не всегда оказывался неверным, но делался без консультации с ней, демонстративно и с вызовом. Речь всегда шла о мелочах. Редакционное совещание внезапно переносилось с двух на, на час тридцать, а ее не информировали, и когда, наконец, она появлялась, большинство решений уже было принято. «Извините, я в попыхах забыл вам сообщить». Эрика Бергер никак не могла понять, почему Андерс Хольм занял по отношению к ней такую позицию, но уже убедилась, что вежливые беседы и мягкие выговоры на него не действуют. Эрика пока не привлекала к обсуждению этого вопроса других сотрудников редакции, пытаясь решить этот вопрос между ними двоими. Результата это не дало, поэтому настало время высказаться отчетливее. На этот раз в присутствии сотрудника Юханеса Фриска, вследствие чего содержание разговора непременно станет известно всей редакции. Первое, что я сделала, начав здесь работать, это сказала, что имею особый интерес ко всему, касающемуся Лизбит Саландр. Я объяснила, что хочу заранее иметь информацию обо всех планирующихся статьях и намерена просматривать и лично давать добро на все, что будет публиковаться. Я напоминала вам об этом практически при каждом удобном случае в последний раз на совещании в прошлую пятницу. Какая часть данной инструкции осталась вам непонятной? Все планируемые или идущие в печать тексты присутствуют в ежедневной служебной записке в нашей интерсети. Они всегда пересылаются на ваш компьютер, вас все время информируют. Пустая болтовня. Когда я сегодня утром получила СМП в почтовый ящик, там на самом лучшем месте для новостей имелось три столбца о Саландр и развитие ситуации вокруг Сталархольма. Это текст Маргареты Оринг, она работает у нас нештатно и отдала статью только вчера около 7 часов вечера. Маргарета Оринг позвонила с предложением написать эту статью еще в 11 утра. Вы одобрили ее идею, поручили ей работать над статьей около половины двенадцатого. А на совещании в два часа вы ни словом об этом не обмолвились. Эти сведения присутствуют в ежедневной служебной записке. Неужели? Там значится следующее. Маргарета Оринг, интервью с прокурором Мартиной Франсен, тема «Обнаружение наркотиков в Федор Основным материалом и было интервью с Мартиной Франсен по поводу конфискации анаболических стероидов – в связи с чем задержали потенциального покупателя из свавильщего МК. Именно. А в служебной записке нет ни слова о свавильщем МК или о том, что интервью будет касаться Магдия Лундина и Сталархольма, тем самым расследование дела Лизбит Саландер. Я предполагаю, что это всплыло по ходу интервью. Андерс, я не могу понять, почему, но вы лжете мне прямо в глаза. Я разговаривала с Маргаретой Оринг, автором статьи. Она четко объяснила вам, о чем планируется интервью. Сожалею, но я не понял, что фокус будет на Саландер. А текст я получила поздно вечером. Что ж мне было делать? Снимать весь материал? Оринг представила хороший текст. Тут мы сходимся. Текст замечательный. Тем самым это уже ваша третья ложь. Примерно за три минуты. Оринг представил текст в 15 часов 20 минут, то есть задолго до того, как я около 6 часов ушла домой. «Бергер, мне не нравится ваш тон. Замечательно. В таком случае могу вам сообщить, что не одобряю ни вашего тона, ни увиливания, ни лжи. Это звучит так, будто вы подозреваете, что я устраиваю против вас какой-то заговор. Вы так и не ответили на мой вопрос. И второе. Сегодня у меня на письменном столе появляется текст Юханеса Фриска. и не помню, чтобы мы обсуждали его на совещании в 2 часа». Как могло произойти, что один из наших сотрудников целый день работает над материалом и Саландером, мне об этом ничего не известно? Юханес Фрискс заерзал, но благоразумно не произнес ни звука. Значит так, мы делаем газету, и вполне естественно, что имеются сотни текстов, о которых вам неизвестно. У нас в СМП существует определенный порядок, к которому все должны приспосабливаться. У меня нет ни времени, ни возможности разбираться с некоторыми текстами особым образом. «Я не просила вас разбираться особым образом с некоторыми текстами. Я требовала, чтобы, во-первых, меня информировали обо всем, что затрагивает дело Саландер, и, во-вторых, чтобы без моего одобрения на эту тему ничего не публиковалось. Спрашиваю еще раз, какая часть данной инструкции вам непонятна?» Андерс Хольм вздохнул, приняв мученический вид. «Окей», — сказала Эрика Бергер, — «тогда я выражусь еще яснее. Я не намерена заниматься с вами подобными разборками. Посмотрим, поймете ли вы следующую мысль». Если подобное повторится еще раз, я сниму вас с должности руководителя информационного отдела. Это будет как гром среди ясного неба поднимется грандиозный шум. Но потом вам придется сидеть и редактировать семейную страницу, страницу с комиксами или что-нибудь подобное. Я не стану терпеть на должности руководителя информационного отдела человека, на которого не могу полагаться. Человека, который не идет на сотрудничество не выполняет мои распоряжения. Вы меня поняли? Андерс Хольм развел руками, давая понять, что считает обвинения Эрики Бергер беспочвенными. «Вы меня поняли, да или нет? Я слышу, что вы говорите. Я спросила, понимаете ли вы меня, да или нет? Неужели вы действительно думаете, что у нас это пройдет? Газета выходит, потому что я и другие винтики механизмы работаем на износ. Правление будет... Правление сделает, как я скажу». «Я здесь для того, чтобы обновить газету. У меня есть четко сформулированное задание, которое подробно обсуждалось, и мне дано право делать далеко идущие редакционные перестановки на уровне руководителей. Если я захочу, то могу избавляться от мертвичины и привносить новую кровь. А вы, Хольм, все больше начинаете мне казаться мертвичиной». Она умолкла. Андерс Хольм встретился с невзглядом. «Он был вне себя, это все», — сказала Эрика Бергер. «Я предлагаю вам хорошенько подумать над тем, о чем мы сегодня поговорили». «Я не намерен. Это ваше право. Все. Вы свободны». Он развернулся и покинул стеклянную клетку. Эрика увидела, как он удаляется через редакционный зал по направлению комнате где пьют кофе. Юханнес Фриск поднялся с намерением двинуться следом. «Юханнес, я вас пока не отпускала. Сядьте». Она взяла его статью и еще раз пробежала ее глазами. «Насколько я понимаю, вы работаете здесь временно». «Да. Я проработал 5 месяцев, и сейчас идет последняя неделя». «Сколько вам лет?» «27». Я сожалею, что вы угодили на перебранку между мной и Хольмом. Расскажите об этом материале. Сегодня утром ко мне поступили сведения, я поделился ими с Хольмом. Он сказал, чтобы я занялся этим вопросом. Окей. Здесь говорится о том, что полиция проверяет, замешана ли Лизбет Саландер в торговле анаболическими стероидами. Этот материал как-то связан со вчерашней статьей «Сёдер Тельё», где тоже обнаружили анаболики. Насколько мне известно, нет. Эта история с анаболиками имеет отношение к её контрактам с боксёром. С Пауло Роберто и его знакомыми. Разве паула роберта занимается анаболиками? Что? Нет, разумеется, нет. Речь идет в основном о боксерской среде. Саландр занимается боксом в одном из клубов района Сёдор, где толкутся разные темные личности. Но это точка зрения полиции, а не моя. У них там где-то возникла мысль, что Саландр может быть замешан в торговлю анаболиками. Значит, у материала нет никакой реальной основы. А это скорее слухи? То, что полиция рассматривает такую возможность, не слухи. Право они или нет, неизвестно. Окей, okay, Юханнес. Я хочу, чтобы вы понимали. То, что я сейчас с вами обсуждаю, никак не связано с моим отношением к Сандерсом Хольмом. Я считаю вас прекрасным журналистом. Вы хорошо пишете, умеете выделять важные детали. Иными словами, статья хорошая. Проблема лишь в том, что я не верю в ее содержание. Уверяю вас, там все верно. Я объясню вам, почему статья ошибочна в корне. Откуда поступили сведения? Из источников полиции. От кого именно? Юханнес Фрикс заколебался чисто автоматически. Как и любой журналист в мире, он не хотел выдавать свой источник. С другой стороны, Эрика Бергер являлась главным редактором. Таким образом, одним из немногих людей, кто имел право требовать от него такую информацию. От полицейского из отдела по борьбе с насильственными преступлениями. Его зовут Ханс фасты Кто кому звонил? Он вам или вы ему? Он звонил мне. Эрика Бергер кивнула. «Почему, как вы думаете, он решил вам позвонить?» «Я пару раз брал у него интервью во время розыска в Саландр. Он знает, кто я такой. И он знает, что вам 27 лет, что вы временный сотрудник, и вас можно использовать, если ему надо опубликовать информацию, которой хочет поделиться прокурор. Да, я все это понимаю. Но ко мне поступил сигнал из следственного отдела полиции. Я поехал, попил кофе с фастой, он выдал мне информацию. процитирован он точно. Как же я должен был поступить?» Я уверена, что вы все процитировали точно. Дальше должно было произойти следующее. Вы несете информацию андерсу Хольму, который идет ко мне в кабинет, объясняет ситуацию, мы вместе решаем, как нам поступить. Понимаю, и я. Вы передали материал Хольму, который является руководителем информационного отдела. И действовали правильно. Нарушил цепочку Хольм. Но давайте проанализируем ваш текст. Во-первых, почему Фаста хочет, чтобы эта информация просочилась в прессу? Юханнес Фриск пожал плечами. Вы не знаете, или вам все равно? «Я не знаю. Окей. Okay. Если я стану утверждать, что весь материал ложь и Саландер не имеет никакого отношения к анаболическим стероидам, что вы на это скажете?» «Доказать обратное я не могу. Именно». «Значит, вы полагаете, что надо публиковать материал, который, возможно, не соответствует действительности только потому, что мы не имеем доказательства обратного?» «Нет. Как журналисты мы несем ответственность. Но нам ведь всегда приходится балансировать. Мы же не можем отказываться от публикации, имея источник, который высказывает некие утверждения». Философия. Мы можем спросить, почему источник хочет опубликовать конкретную информацию. Позвольте объяснить вам, почему я распорядилась, чтобы вся информация о Саландр проходила через мой письменный стол. Дело в том, что у меня имеется столько сведений по данной теме, как ни у кого другого в СМП. Юридическая редакция в курсе того, что я обладаю подобными знаниями и лишена возможности ими делиться. Миллениум будет публиковать материал, который я, согласно контракту, не имею права разглашать в СМП. Несмотря на то, что я здесь работаю. Информацию я получила, будучи главным редактором «Миллениума», и в настоящий момент пребываю меж двух стульев. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. И мои сведения из «Миллениума» позволяют мне категорически утверждать, что данный материал – ложь, целью которой является навредить Лизбет Саландер в преддверии судебного процесса. Навредить Лизбет Саландер трудно, учитывая уже сделанные разоблачения. Эти разоблачения в основном строятся на лжи, с искажением фактов. Ханс Фаста является одним из главных источников утверждения о том, что Лизбет Саландер – психически ненормальная и склонная к насилию лесбиянка, увлекающаяся сатанизмом и нетрадиционным сексом. В СМИ купились на компанию Фасты просто потому, что источник казался им серьезным, а писать о сексе всегда увлекательно. Теперь же он продолжает гнуть свою линию под новым углом, стремясь еще больше опорочить Лизбет Саландер в глазах общественности, и хочет, чтобы СМП ему в этом способствовало, извините, но пока я здесь, этому не бывать». «Я понимаю. Правда? Отлично. Тогда я могу подытожить сказанной одной фразой. В обязанности журналиста входит подвергать сомнению и критически оценивать, не просто повторять. Утверждение, из какого бы высокопоставленного источника в государственных службах они не исходили. Пишите вы великолепно». «Но этот талант полностью обесценивается, если вы забываете о должностной инструкции». «Да». «Я собираюсь снять эту статью. Окей». «Она не тянет. Я не доверяю ее содержанию. Понятно». Это не означает, что я не доверяю вам, спасибо. Поэтому я собираюсь отправить вас обратно на рабочее место и предложить вам новое задание. Вот как? Это связано с моим контрактом с Миллениумом. По его условиям я не могу разглашать то, что знаю о деле Саландер. Вместе с тем я являюсь главным редактором газеты, которая рискует здорово забуксовать, поскольку не обладает имеющейся у меня информацией. Хм, а этого допускать нельзя». Ситуация просто уникальная и касается исключительно Саландр, поэтому я решила выбрать журналиста, которому буду помогать двигаться в правильном направлении, чтобы публикация «Миллениума» не застала нас врасплох. А вы думаете, что «Миллениум» опубликует о Саландр что-нибудь неожиданное? Я не думаю, я знаю. «Миллениум» придерживает горячие новости, которые перевернут всю историю Саландр. Я просто вне себя от того, что не могу дать этому материалу ход. Однако делать нечего. Но вы утверждаете, что снимаете мой текст – поскольку знаете, что он не соответствует. Тем самым вы уже сказали, что в материале имеется нечто такое, что упустили все остальные журналисты. Точно. Извините, но трудно поверить в то, что все СМИ Швеции угодили в такую ловушку. Лизбет Саландер стала объектом компании в СМИ. В таком случае обычные правила перестают действовать, и на страницы газет может попасть любой нонсенс. То есть вы хотите сказать, что Саландер совсем не такая, какой ее изображают? Попробуйте представить себе, что она не виновата в том, что в чем ее обвиняют – что ее образ, созданный прессой, чистейшая ерунда, и что тут задействованы совсем другие силы, чем те, о которых нам пока известно. «Вы утверждаете, что дела обстоит именно так?» Эрика Бергер кивнула. «И следовательно, то, что я пытался опубликовать, является просто продолжением кампании против неё Именно. Но вы не можете рассказать, в чем тут дело. Не могу». Нюханес Фриск почесал в затылке. Эрика Бергер ждала, пока он все обдумает. «Окей, что я должен делать?» «Возвращайтесь на свое рабочее место и начинайте думать над другой версией. Не торопитесь. Но я хочу иметь возможность непосредственно перед началом судебного процесса опубликовать большой материал, пусть даже на целый разворот, где бы подробно разбиралась правомерность тех утверждений, высказанных в адрес Лизбит Саландер. Начните с того, что прочитайте все газетные статьи составьте перечень того, что о ней говорилось, и разбирайтесь с каждым утверждением в отдельности. Ага». Мыслите, как журналист, проверяйте, кто распространяет сведения, почему и в чьих интересах. Но к началу суда меня в СМП, вероятно, уже не будет. Как я уже говорила, это моя последняя неделя. Эрика открыла пластиковую папочку в ящике письменного стола и положила перед Юханесом Фриском бумагу. «Я уже продлила срок вашей работы на три месяца. Вы дорабатываете неделю на прежней должности, а в понедельник являетесь сюда. Ага. Если, конечно, хотите продолжать сотрудничать с СМП. Разумеется». У вас будет контракт на выполнение исследовательской работы, выходящей за рамки обычной редакционной деятельности. Подчиняться будете непосредственно мне. В дальнейшем вы станете собирать для СМП материал о процессе над Саландр. Руководителю информационного отдела это не понравится. По поводу Хольма, не, не волнуйтесь. Я уже побеседовала с руководителем юридической редакции договорилась, так что проблем не возникнет. Но вы станете проводить исследования на заднем плане, а не для сводок новостей. Так пойдет? Супер. «Ну и отлично. Тогда все. До встречи в понедельник». Эрика проводила его из стеклянной клетки. Подняв взгляд, она увидела, что с другой стороны центральной стойки за ней наблюдает Андерс она сразу Он сразу опустил глаза, сделав вид, что не смотрит на нее. Пятница, 13 мая, суббота, 14 мая. Направляясь в пятницу утром из редакции «Миллениума» к старому дому Лизбитса Ландерна Лондогатан, Микаэль Блунквест тщательно проверил, нет ли за ним слежки. Ему предстояло ехать в Гетеборг для встречи с Идрисом Хиди. Необходимо было организовать надежный транспорт, посредством которого он смог бы уехать незамеченным, не оставив никаких следов. По здравым размышлениям поезд Микаэль отбросил, поскольку не хотел использовать кредитную карточку. Обычно он одолживал машину у Эрика Бергера, однако этой возможности у него больше не было. Он взвешивал, не попросить ли ему Хенри Кортес или кого-нибудь другого взять машину на прокат, но в этом случае остались бы следы в документах. В конце концов, ему пришло в голову гениальное решение. Запавшись довольно крупной суммой денег, снятой через банкомат на гет он дошел до старого дома Лизбет, возле которого с марта стояла ее брошенная темно-красная honda Дверцу он открыл ключами самой хозяйки. Проверив приборы, убедившись, что бензобак заполнен до половины, Микаэль тронулся с места и через мост Лилье Хольмсбрун направился в сторону дороги Е4. В 14.50 он припарковался в Гетеборге, неподалеку от Авеню, Потом перекусил в первом попавшемся по пути кафе. В 16.10 он сел в трамвай, идущий в Ангерет, и доехал до центра. На поиски адреса, по которому проживал Идрис Хиди, ушло минут 20, и в результате Микаэль явился навстречу примерно с 10-минутным опозданием. Идрис Хиди хромал. Он открыл дверь, пожал Микаэлю Блонквисту руку и пригласил его в спартански обставленную гостиную. На комоде возле стола, за которой он предложил Микаэлю сесть, состоялась дюжина фотографий в рамочках. Микаэль принялся их изучать. «Моя семья», — сказал Идрис Хиди. Говорил хозяин дома с сильным акцентом, и Микаэль заподозрил, что он бы не прошел предложенный Народной партией языковой тест. «Это ваши братья?» «Мои два брата, крайние слева, были убиты садамом в 80-е годы, равно как и отец, он в центре. Два дяди были убиты садамом в 90-х. Мама умерла в 2000 году. Мои три сестры живы. Они проживают за границей. Две в Сирии, а младшая сестра в Мадриде». Микаэль кивнул. «Идрис Хиди...» Налил ему кофе по-турецки. «Курда Бакси передавал вам привет». Идрис Хиди кивнул. «Он объяснил вам, что мне надо?» «Курда сказал только, что вы хотите предложить мне работу, но какую именно, не уточнил. «Разрешите мне сразу предупредить, что я не берусь за работу, в которой есть что-либо противозаконное. Я не могу себе позволить оказаться замешанным в чем-то таком. Мое предложение не содержит ничего противозаконного, но оно крайне необычно. Сама работа будет продолжаться примерно в течение двух недель». И задание должно выполняться ежедневно. С другой стороны, оно займет у вас примерно минуту в день. За это я готов платить вам тысячу крон в неделю. Деньги вы получите прямо в руки. Они из моего кармана и через налоговые инстанции проводиться не будут. Понятно, что я должен делать. Вы работаете уборщиком в Сальгренской больнице. И Рисхиди снова кивнул. Одно из ваших рабочих заданий заключается в том, чтобы каждый день, или если я правильно понял, 6 дней в неделю убирать в коридоре 11С, расположенном в отделении интенсивной терапии. Идрис Хиди это подтвердил. «Вот что я хочу, чтобы вы делали». Микаэль Блумквист склонился над столом и изложил свое дело. Прокурор Рихард Экстрюм задумчиво разглядывал посетителя. На него смотрела о мальчине всты лицо, обрамленное короткими седыми волосами. С комиссаром Георгом Нюстримом он встречался в третий раз. В первый раз тот посетил его сразу после убийства Золоченко и предъявил удостоверение, подтверждавшее, что он работает для ГПУ «БЕЗ». Между ними состоялся довольно продолжительный разговор, ввершийся в полголоса. «Важно, чтобы вы понимали, что я никоим образом не пытаюсь повлиять на то, как вы решите действовать или как вам следует выполнять ваши обязанности», — сказал Нюстрем. Экстрем кивнул. «Я подчеркиваю, что вы ни при каких обстоятельствах не должны передавать огласке полученную от меня информацию». «Понятно», — ответил Экстрем. По правде говоря, он толком ничего не понял, но задавать слишком много вопросов и выглядеть идиотом ему не хотелось. Он уловил, что дело Золоченко требует величайшей осторожности и что визиты Нюстрюма носят совершенно неформальный характер, однако согласовано с высокопоставленными лицами и службой государственной безопасности. Речь идет о жизни людей, уже во время первого визита объяснил Нюстрюм. На все, что касается правды о деле Золоченко, службой безопасности наложен гриф секретности. Я могу подтвердить, что он является перебежавшим к нам бывшим агентом советской военной разведки, И из ключевых фигур в агрессивных планах русских против Западной Европы в 70-е годы. Ага, это же явно утверждает и Микайль Блумквист. Тут микаэль Блумквист совершенно прав. Он журналист и наткнулся на одно из самых секретных дел шведской обороны за всю историю. Он выступит с публикацией, разумеется. Он представляет СМИ со всеми их плюсами и минусами. У нас демократия, и мы, естественно, не можем влиять на то, что пишет пресса. Минусом в данном случае является то, что Блумквист знает лишь частицу, правда, о Золоченко, и многие из его сведений ошибочны. Понятно. Блумквист не понимает того, что если, правда, о Золоченко выйдет наружу, русские смогут вычислить многих наших информаторов и помощников в России. Это означает, что людям, рискующим жизнью ради демократии, будет грозить смерть. ну разве в России теперь не демократия? Я хочу сказать, что будь это во время коммунистов, это иллюзии. Речь идет о людях, повинных в шпионаже против России, а в мире не существует такого режима, который бы с этим смирился, пусть даже за давностью лет, и некоторые из этих источников по-прежнему действуют. Таких агентов не существовало, но прокурор Экстрем знакать этого не мог. Ему приходилось верить Нюстрему на слово. К тому же он, сам того не желая, был польщен тем, что неформально прикоснулся к сведениям из числа самых засекреченных. Его несколько удивило то, что шведская служба безопасности настолько глубоко сумела внедриться в Россию, как намекал Нюстрем. И он понимал, что подобную информацию, естественно, никак нельзя распространять. «Мне поручили связаться с вами только после того, как мы вас тщательно проверили», – сказал Нюстрем. «Искушая, всегда необходимо нащупать слабые стороны человека. Слабостью прокурора Экстрема была убежденность в собственной значимости. И, как все прочие люди, он, естественно, ценил лесть. Важно, чтобы он чувствовал свою избранность». «И мы констатировали, что вы человек, пользуешься большим влиянием у полиции, разумеется, в правительственных кругах», — добавил Нюстриум. У Экстрема сделался довольный вид. «Информация о том, что некие люди в правительстве испытывают к нему доверие, пусть даже столь неопределенная, подразумевала, что он может рассчитывать на вознаграждение, если правильно разыграет свои карты. Добрый знак в плане дальнейшей карьеры, ясно. И чего вы, собственно, хотите?» Попросту говоря, моя задача состоит в том, чтобы самым деликатным образом снабдить вас информацией. Вы, разумеется, понимаете. Так невероятно усложнилась вся эта история. С одной стороны, в полном соответствии с законом проводится предварительное следствие, и главная ответственность лежит на вас. Никто, ни правительство, ни служба государственной безопасности, никто либо другой не вправе вмешиваться в ваши действия. Ваша работа заключается в том, чтобы дойти до правды и привлечь виновных к ответственности. Это одна из важнейших функций в правовом государстве. Экстрем кивнул. С другой стороны, если вся правда о Золоченко выйдет наружу, это выльется в национальную катастрофу совершенно невероятного масштаба. И в чем же состоит цель вашего визита? Во-первых, моя задача – предупредить вас о деликатности создавшегося положения. Думаю, что Швеция не находилась в столь тяжелой ситуации со времен Второй мировой войны. Можно сказать, что судьба Швеции в каком-то смысле пребывает в ваших руках. Кто ваш начальник? Сожалею, но я не вправе раскрывать имена людей, занимающихся этим делом. Позвольте лишь заверить вас, что меня инструктировали на самом высшем уровне. О, Господи! Он действует по приказу правительства. Но озвучивать это нельзя, иначе разразится национальная катастрофа. Нюстрим увидел, что экстрем прогротил наживку. Зато я имею право помочь вам информацией. Мне предоставлены очень широкие полномочия, и я могу по собственному усмотрению посвящать вас в материал, который принадлежит к числу самых секретных в нашей стране. Вот оно что. Это означает, что если у вас возникнут вопросы, чего бы они ни касались, вам следует обращаться ко мне. Вы не должны разговаривать ни с кем другим из службы безопасности, кроме меня. Мне поручено стать вашим гидом по этому лабиринту, и если возникнет угроза столкновения интересов, Мы с вами должны искать решение совместными усилиями. Понятно. В таком случае не могу не выразить вам и вашим коллегам благодарность за готовность облегчить мою ситуацию. Мы хотим, чтобы судебный процесс, несмотря на сложность ситуации, все-таки состоялся. Хорошо. Заверяю вас, что буду проявлять крайнюю деликатность. Мне ведь не впервые приходится иметь дело с засекреченной информацией. Да, нам это прекрасно известно. У Экстрима возникло множество вопросов, которые Ньюстрим аккуратно записал – а потом постарался по возможности на них ответить. Во время третьего визита экстрему предстояло получить ответы еще на несколько заданных им вопросов, и главным из них был вопрос о том, что на самом деле представляет собой отчет Бьерка от 91 -го года. «Это проблема», — сказал Нюстрим. Он явно был очень озабочен. «Для начала я, пожалуй, поясню, что с того момента, как этот отчет всплыл на поверхность, «У нас почти круглосуточно работала аналитическая группа, пытавшаяся выяснить, что именно произошло. Сейчас мы уже близки к тому, чтобы сделать выводы, и они крайне неприятные». «Это легко понять, ведь отчет утверждает, что служба государственной безопасности вступила в сговор с психиатром Петером Телебориеном с целью поместить Лизбет Саландер в психиатрическую лечебницу. Если бы все было так просто», – слабо улыбнувшись, сказал Нюстрем. «Просто? Да». Если бы все обстояло именно так, никакой сложности бы не возникло. Это означало бы, что совершено преступление, которое должно повлечь за собой возбуждение уголовного дела. Проблема же заключается в том, что этот отчет не соответствует имеющимся в нашем архиве документам. Что вы имеете в виду? Нюстрем достал и раскрыл синюю папку. У меня здесь имеется настоящий отчет, написанный Гуннером Бьорком в 1991 году. Здесь есть также оригиналы переписки между ним и Телебориеном, хранящиеся в нашем архиве. Проблема в том, что эти две версии не совпадают. Объясните. К несчастью, Бьерк взял и повесился. Мы предполагаем, что это связано с раскрытием его сексуальных эскопат. Милениум намеревался предать дело огласке, это привело его в такое огорч... отчаяние, что он предпочел покончить с собой. Да. В оригинале отчет представляет собой расследование попытки Лизбит Саландер убить отца. Александра Золоченко, при помощи самодельной зажигательной бомбы. Первые 30 страниц расследований, обнаруженные Блунквистом, соответствуют оригиналу. У них нет ничего особенного. Расхождения возникают только на странице 33, где Бьерк делает выводы и дает рекомендации. Как это? В оригинальной версии Бьерк дает пять четких рекомендаций. Нам нет необходимости скрывать, что речь идет о замалчивании дела Золоченко в СМИ и тому подобном. Бьерк предлагает, чтобы реабилитация Золоченко, он ведь получил тяжелые ожоги, происходило за границей и так далее. Он предлагает также предоставить Лизбит Саландр самое лучшее психиатрическое лечение. Вот как.